«Лариска», — обозлился в конце концов Страхов, — «ты что меня дразнишь? Зачем душу травишь? А чтобы ты быстрее пришёл в себя, а то всё в твоей головке перепуталось. И стерва Нинка, и прекрасная женщина Елена. Не имел ты права сегодня про ту шалаву что-то вспоминать и говорить?» «Возражать не смею». Покорно согласился Страхов. Занесло меня не в ту колею. Но тогда возвращайся на исходную точку. Елена Евгеньевна резко выделялась среди других. Но я считал, что до нее мне не дотянуться. Да и не очень-то желал этого. Служебный роман с начальницей для меня и вот вызывает она меня к концу рабочего дня к себе в кабинет и говорит поедете страхов со мной куда узнаете будем считать что выезд состоится на место будущего преступления ну, я сказал что зайду в кабинет за пистолетом она хохочет вам понадобится другое оружие и поехали К ней на дачу. Утром она мне сказала, «Вы, мужики, кажется, Нинку Полежаеву называете безотказной. Так вот, если я эту безотказную рядом с тобой увижу, глаза выцарапаю». «Понимаешь, Ларка, что она сказала? Не выгоню из редакции, не с работы сниму или еще что-то там, а зенки вырву как настоящая русская бобенка в деревне, которая берет в руки кол и бьет ненавистной сопернице окна. Я зашелся от восторга. Обнял ее и нашептываю, а может, не поедем в редакцию? Она подумала, поколебалась, набрала по мобильнику номер Прядова. Григорий Ефимович, меня сегодня в редакции не будет. Поруководи самостоятельно. «Нет, все в порядке, есть личные дела. Я их сейчас буду решать». «Что? Это мои личные дела, а не ваши. Хотели помочь? Спасибо. Мне поможет Евгений Страхов». Страхов совсем уплыл в приятные воспоминания. «Представляешь, Лариска, Страхов ей поможет». «Во какая это женщина была!» Страхов выговорился, спрятал глаза, ставшие подозрительно влажными, и тихо прошептал пересохшими губами. И ее убили. Лариса понимала, что он вот-вот отрубится, тем более, что сам к этому стремится, опрокидывая рюмку за рюмкой. Наверное, именно это и называли издавна на Руси «завить, завязать горе». Веревочкой. «Я запрещаю тебе больше пить страхов», — резко сказала Лариса. «Хорошо, Ленок», — неожиданно ответил ей страхом. «Если ты считаешь, что больше не стоит, значит, это действительно так». Повторялась вчерашняя ситуация, когда много выпивший страхов видел в ней Елену. Уже второй день он был в таком состоянии, что мог внушить себе все, чего страстно, болезненно, неодолимо желал. И трагедия, еще не ставшая прошлым, становилась для него миражом, который он воспринимал как реальность. День заканчивался. В окна уже заглянул вечер, серенький, спокойный. Лариса не решалась зажечь свет. Ей думалось, что в расплывчатой темноте Страхов быстрее успокоится и уснет. А со Страховым продолжало твориться что-то странное. Он почти трезво глянул на Ларису и спросил. «Елена Евгеньевна, а что это вы в костюмчике заседаете, как в президиуме? Держитесь с нами, с народом попроще». Рассупуньтесь.